Анна Адувалова «Алкохимия» или «Софа-катастрофа» и «Философский камень» Читает Надежда Головина том, что грядет зачет по алхимии у вреднючего магистра Ринара, я, к сожалению, вспомнила слишком поздно и тут же кинулась на поиски того, кто сумеет мне хоть чем-то помочь. Так как жила я не в общежитии, а снимала небольшую комнатку на чердаке у тетушки Мирины, сначала пришлось пройти квест «Проберись в общагу», после одиннадцати часов вечера. Но схема была уже давно отработана, внутрь я попала без проблем, а добрые девчонки из моей группы сжалились и пожертвовали тетрадку с конспектами. Правда, дала Лорена, а почерк у нее такой, что нередко она сама не могла расшифровать, что написала. Но выбора не было, приходилось радоваться и этому. К зачету нам требовалось создать философский камень. Конечно, от студентов-третьекурсников никто не ждал открытий чудных, поэтому достаточно было сотворить нечто хотя бы отдаленно его напоминающее. «Задание на самом деле несложное, но делать его все же лучше заранее, а не ночью перед сдачей, когда глаза ослепаются и есть одно желание – упасть на кровать в обнимку с подушкой». Мне повезло. Квартирная хозяйка уехала с ночевкой к кому-то из дальних родственников, и дом оказался в моем распоряжении до утра. Хозяйская спальня и даже холодильник меня не интересовали – Зато в кладовой вполне могло найтись все, что необходимо для алхимического эксперимента. Перегонный куб я наскоро смастерила из самогонного аппарата тетушки Мерины, и уже на этом этапе стоило бы насторожиться, так как в кое то веки у меня получилось что-то сделать с первого раза. И это что-то даже работало. Но магистр Ренар на занятиях признался, что для алхимических экспериментов вовсе не обязательно иметь специальное и дорогое оборудование. Подойдет любой дистиллятор. И я использовала первый подвернувшийся. За окнами уже давно наступила ночь, и я торопилась. Пытаясь разобраться в каракулях Хлорены, закинула ртуть, которую специально для таких случаев хранила в маленькой коробочке с плотной крышкой. Добавила небольшой кусочек колова, сулиму, серу. Потом в ход пошли ингредиенты, которые можно было найти на любой кухне. В списке обнаружился даже сушеный розмарин, сахар и две щепотки дрожжей. Девятый пункт пришлось пропустить, потому что его Ларена написала непонятно на каком языке. «Но мы его точно не проходили», И я эти орочьи иероглифы не разобрала. А вот с десятым шкурой змеи возникли проблемы. Сомневаюсь, что добропорядочная хозяйка Мерина хранит у себя в кладовке подобную гадость. Лучше бы магистр Ринар в рецепт включил мышь. Мышь хотя бы теоретически можно найти в мышеловке, в подполье. А шкурку змеи где взять? ни одна алхимическая лавка в три часа ночи не работает да и денег до стипендии осталось преступно мало жалко тратить на разные непонятные вещи найденный под крыльцом жирный дождевой червь змеиную шкурку заменить не мог и я это понимала зато он сам внешне в темноте походил на змею поэтому я зажмурилась и кинула его в булькающую уже перегнанную жидкость Переливать из чана пока не стала, а, как и указано в рецепте, убрала на четыре часа в темное прохладное место, в кладовку. Теоретически, из этой бурды к утру должен был получиться камень. Желание он, конечно, исполнять не будет, но, возможно, хотя бы окажется красивым. Жидкость сейчас цвет имела зеленоватый, мутный И иногда в ней вспыхивали серебристые сполохи, так что шансы были неплохие. А то обычно у меня выходило серо-буро-малиновое нечто, которое и показать приличным людям стыдно. Магистр Джинар всегда говорил, «Софея, ты самая настоящая катастрофа, и почему в нашей академии нет факультета вредителей? Там бы ты была отличницей!» Но я надеялась зря. Сегодняшний алхимический эксперимент не был исключением. Вообще-то, я бы удивилась, если бы у меня все получилось так, как я задумывала. Утро принесло новые проблемы. То, что я вчера перегнала, на камень не походило совсем. Жидкость так и не загустела. Что тому было виной? Печально болтающийся на дне червяк, самогонный аппарат или моя криворукость – я не знала. Времени исправлять содеянное не было, и пришлось перелить плоды своих трудов в литровую бутыль, чтобы принести на зачет хоть что-то. Червяка я хотела оставить, но он все же печально плюхнулся и неэстетично замер на дне бутыли. Выковырнуть его оттуда было невозможно, и я плюнула на это бесполезное занятие. С червем или без, зачет я, кажется, завалила. Мутная жидкость в колбе вспыхивала зеленым, бурлила и отчетливо воняла севухой. Запах дешевого самогона не перебили даже апельсинные корки и коричные палочки, которые я туда засунула, в надежде хоть как-то спасти положение. Я смотрела на бутылек и думала, как буду устраивать свою жизнь, если на этот раз меня все же отчислят. Содержимое бутыли выглядело как самогон, пахло как самогон, даже вкус, признаюсь, макнула язык, имело весьма характерный и совсем-совсем не напоминало философский камень. Я специально явилась позже всех, извинилась и просочилась на свое место, старательно прижимая к груди большую сумку. Мой коварный план заключался в том, чтобы тихонько просидеть до конца зачета и опозориться последней, когда уже никого из однокурсников не будет в аудитории. Но тихонько. Это не про меня. «Ну что, Софа, вышло что-нибудь?» Шепотом, который, мне кажется, был слышен даже в коридоре, спросила Лорена. И я в ответ скривила рожицу и неопределенно пожала плечами. Своими гримасами и шумными попытками устроиться поудобнее привлекла внимание преподавателя, и он тут же вызвал меня к себе со словами. «Давай, Софея, перед смертью не надышишься». «Ага, а вот опозориться успеешь», – буркнула я себе под нос, но все же послушно вышла в центр аудитории к кафедре, выдохнула и достала из сумки плод своих трудов. Благодарные зрители – В лице моих однокурсников восхищенно выдохнули, а с последних рядов даже послышался вопль Марка, главного заводилы. «Софочка, ты в этот раз превзошла сама себя!» Я не удержалась и показала аудитории неприличный жест. Магистр Ренар посмотрел на нас осуждающе, и снова воцарилась приличествующая зачету тишина. «И вы считаете это?» можно назвать философским камнем?» Преподаватель с презрительной улыбкой на губах изучал мою работу. Прозрачные бутыли объемом почти литр, только такую я смогла найти в кладовке квартирной хозяйки, болталась мутно-зеленая, временами вспыхивающая жидкость, которая даже с огромной натяжкой не могла претендовать на зачет по алхимии. Червяк над ней извивался из-за того, что содержимое бурлило. Смотреть на него было противно и немного жутковато. «Ага», – проблеяла я, предчувствуя неминуемую пересдачу. Но что вышло, то вышло. Ничего другого я создать за эту ночь не успела. Не нужно было гулять весь предыдущий месяц, радуясь зеленой травке и теплому весеннему солнышку». Понятно. От нас никто не ждал ничего сверхъестественного и не надеялся, что студенты-третьекурсники совершат на зачете то, до чего алхимики так и не дошли за более чем трехсот-летнюю историю науки. Но я рассчитывала получить пусть не философский камень, но и не мечту всех алкоголиков района. Магистр, видимо, лицезреть меня на пересдаче не хотел – поэтому предпринял последнюю попытку и открыл бутыль. Принюхался, удивленно вскинул черную бровь и посмотрел на меня подозрительно. «Софея, это же алкоголь!» «Я правда, не специально!» – взвыла я и услышала за спиной хихиканье сокурсников. «Вот зачем он про алкоголь так громко?» Мало того, вместо соф и катастрофы прозовут самогонщицей, так еще и рецепт требовать начнут, а я в упор не понимаю, как у меня это получилось, да и дозировку ингредиентов не помню. Сыпала щедрой рукой сколько зацепилась. Из аудитории я вылетала пулей под гогот однокурсников, расстроенная настолько, что боялась разрыдаться, а это стыдно. Если ты учишься на третьем курсе. и на пересдачу ходишь с завидной регулярностью. Бутыль мне, естественно, не вернули. ее магистр Ренар конфисковал, хотя я просила отдать. Тара была не моя, а принадлежала квартирной хозяйке. Теперь оставалось надеяться, что та не заметит пропажу, а то устанешь оправдываться, да и возмещать убытки придется. занятая нерадужными мыслями я неслась не глядя по сторонам и не разбирая дороги поэтому когда она летела на кого то в коридоре равновесие удержать не смогла и некрасиво плюхнулась на пятую точку безуспешно пытаясь рассмотреть сквозь упавшие на лицо рыжие кудри препятствия возникшие на пути первым делом взгляд наткнулся на высокие шнурованные сапоги-берцы и плотные кожаные штаны. Никогда не понимала, как в них можно ходить. Жарко же, особенно в теплые весенние деньки. Не ушиблись? Голос, тихий, с хриплыми, завораживающими нотками, заставил застонать. Это был он, Эрис Нолдан. Некромант, в которого я была безответно влюблена с первого курса. Высокий, взрослый, с черными волосами и синющими глазами. Незбыточная мечта. Меня даже его чересчур выдающийся нос немало не смущал. В моих глазах он лишь добавлял Эрису мужественности». Только вот чувства я свои старательно игнорировала и никому о них не говорила, так как подобные Эрису не смотрят в сторону неуклюжих, рыжих студенток. Он и в Академии-то у нас появлялся исключительно потому, что был дружен с магистром Ренаром. Они учились на одном потоке. Только вот магистр к своим почти 30 годам изрядно оплыл и отрастил кругленькое брюшко. А Эрис. был подтянут и радовал глаз красивой фигурой. Работа у некромантов, в отличие от преподавательской, требовала физической силы и выносливости. Мужчина дежурно мне улыбнулся, вежливо помог встать и скрылся за дверями аудитории, где все еще сдавала зачет моя группа. А я, чувствуя, что настроение упало ниже плентуса, отправилась домой. Правда, по дороге зашла в чудесную кондитерскую на углу. Обычно я специально ходила домой другой дорогой, чтобы не искушать себя. Но сегодня выпила огромную кружку капучино и заела умопомрачительно нежным и вкусным пирожным. Называлось оно «Страсть в ночи». Шоколад, сливки и клубничный джем — который символизировал кровь. После трапезы стало легче, причем и на душе, и в кошельке. Но на кошелек в данный момент мне было наплевать. Не первый раз придется прожить неделю сущие копейки. Зато сейчас я отвела душу, а то, что придется экономить, даже лучше. Если бы я могла есть такие пирожники каждый день, Наверное, стало бы, как наша староста Исса, необъятной. Сейчас даже не сдача зачета перестала видеться трагедией. Я знала, магистр Ринар, который ведет у нас алхимию с первого курса, испытывает слабость к нашей группе, поэтому не станет проставлять в ведомость не зачеты. Просто придется еще почтить его своим присутствием и не раз. Он умел выжимать из студентов все соки. Впрочем, я с ним традиционно встречалась в сессию три раза. Но вот почему эта сдача должна была стать исключением? Вернулась к себе в чердачную комнатку уже после обеда и завалилась на диван с книжкой. Собиралась весь вечер читать и страдать. И по не зачету, и по некроманту, который, скорее всего, меня даже не запомнил. хотя внешность у меня выдающаяся. Сияющие, словно пламя костра, волосы. В толпе трудно не заметить. Только вот рыжие далеко не всем нравятся. Я знала, что однокурсники обязательно сегодня соберутся у кого-нибудь в комнате, в общаге, чтобы отметить сдачу зачета. Но идти на это мероприятие не собиралась. Все еще была расстроена. Да и не хотелось терпеть... Пусть добродушные, но насмешки. Нет уж, лучше проведу вечер в тоске и гордом одиночестве. Впрочем, мечтам моим не суждено было сбыться. Едва только на улице стемнело, в окошко раздалось настойчивое скрябание, и я печально вздохнула. Если гора не идет к адепту, адепт сам идет к горе. Ну, что нужно? Недовольно осведомилась я. высунувшись на крышу. «Ко мне пожаловала неразлучная троица. Марк, Леон и Викс. Зачинщики всех общажных беспорядков. Сегодня парни явились верхом на подушках, которые заставили левитировать. Скорее всего, колдовал знатный любитель развлечений и по совместительству мой пылкий поклонник Леон. Идиоты!» «А если заклинание в самый неподходящий момент откажет?» Но такие мелочи парней не волновали. «Софочка, как же ты могла сегодня не прийти? Мы так ждали!» Заголосил Леон, пытаясь удержать равновесие на заметно вихляющей подушке. «Мне стало страшно, что он с нее свалится. Разве можно летать в пьяном виде?» «Летать на подушках?» вообще не стоит услужливо подсказал внутренний голос софа проникновенно начал марк проигнорировав горестные завывания друга мы знаем ты научилась делать самогон дай с ума сошли «Ну, софа занул викс ты же все равно не сдала зачет ну дай мы попробуем что получилось «Магистр Ренар сказал, что в бутыле алкоголь!» «Вы совсем сбриндели!» – задала я риторический вопрос. «Во-первых, представления не имею, что получилось, и пить это опасно. Кто знает, каким образом оно подействует!» «Магистр Ренар пробовал!» – упрямо заявил Марк. «Если бы ты создала яд, думаю, он до конца зачета не досидел бы!» Магистра бы как минимум пронесло, но ничего не случилось. Он был бодр и свеж, все со своим дружком черноволосым перешучивался. Это ничего не значит. При упоминании черноволосого дружка сердце ёкнуло. Но есть еще и во-вторых, добавила я. Магистр Женар, если вы не заметили, забрал у меня бутыль. Если бы даже хотела, дать все равно бы не смогла. Ма что, у тебя ничего не осталось?» Искренне удивился ли он. «Нет, конечно. Мне-то зачем?» Попытав еще какое-то время, парни все же оставили меня в покое и свалили. А я покачала головой и отправилась спать, удивляясь безалаберности своих однокурсников, как можно хотеть выпить плод неудавшегося магического эксперимента, Неважно, что он пахнет, как самогон, выглядит, как самогон, и на вкус очень на него похож, но делала его я. Уже это должно было насторожить. Наверное, даже к лучшему, что магистр догадался отобрать бутыль, а то бы парни не отстали, и пришлось бы отдавать, а потом мучиться всю ночь, гадая, не пострадал ли кто от моих алхимических экспериментов. Троица, задорно улелюкая, умчалась. Леон все таки едва не сорвался со своей подушки, одетый в наволочку с забавными зайчиками, но в последний момент сумел поймать равновесие и выровняться. Я закатила глаза и захлопнула створки чердачного окна. Настроение читать нежную и плаксивую книжку про любовь куда-то пропало. Неначе как улетела на подушке вместе с парнями на поиски халявной выпивки, а я тоскливо посидела на краю кровати, потаращилась на звездное небо и поняла, единственное, что мне остается, если я не хочу присоединиться ко всеобщей гулянке, это ложиться спать. Едва только голова коснулась подушки, я отрубилась. Вопреки ожиданиям, даже нехорошие мысли, После несдачи меня не мучили. Спала я всегда, аки-младенец, крепко, подсунув кулак под щеку. Но приключения на этом не закончились. В разгар самого сладкого сна, в котором перемешался сюжет недочитанной книжки и синеглазый некромант, в двери моей комнаты кто-то настойчиво постучал. Я испуганно подскочила на кровати и уставилась в темноту. Не дожидаясь, когда разрешу войти, на пороге появилась жутко недовольная квартирная хозяйка в ночном чепце с рюшами и со свечой в руках. — Софа, это наглость! — сонно заявила она. — К тебе еще на ночь, глядя, будут преподаватели таскаться. Иди вон, встречай, внизу в гостиной расположились. — Преподаватели? Шокированно протянула я, не понимая, это сон вдруг из романтичного стал бредовым или все происходит наяву. «Да, целых два!» Фыркнула она и исчезла. А я, прямо как была в розовой фланелевой ночной сорочке до пят, помчалась вниз по лестнице. За спиной огненным флагом развевались волосы, босые пятки задорно шлепали по половицам. а я пыталась сообразить, что же такого натворила и кто ко мне в ночи пожаловал. Внизу, в гостиной комнате, в креслицах, расположились очень сосредоточенный, даже слегка напуганный, магистр Ренар в светлой рубашке, которая натянулась на изрядно выпирающем животике. И мечта моих девичьих грез, как и положено некроманту, во всем черном. Сердце скакнуло к горлу. Взгляд зацепился за расстегнутой ворот рубашки, где на серебряной витой цепочке болтался массивный амулет. Но почему судьба так несправедлива? Ночнушка на мне была подарена бабушкой со всеми вытекающими. Тепленькая, мягонькая и жутко страшная, как и я сама подозреваю. Я не относилась к тем трепетным и нежным созданиям, которые со сна выглядят мило». «Софея!» – Без приветствия начал магистр Ренар. «Где самогон?» «Вы что, сговорились, что ли?» – изумленно буркнула я, думая, как бы незаметно привести себя в порядок. «Какой самогон?» «Та бутыль, которую я у тебя отобрал. Где она?» Магистр даже привстал. стараясь казаться значимее. Но в присутствии своего друга моего внимания он не смог бы завоевать, даже если бы залез на стол. Черноволосый заметил, что я на него пялюсь и, понимающе усмехнулся. А я смутилась и все же перевела взгляд на заметно нервничающего магистра. «Ну так вы ее у меня отобрали?» Осторожно ответила я. чувствуя что разговор уходит в какое то очень странное русло то ли я еще сплю то ли магистр того самого самогона перепил признавайся это ты выкрала у меня из дома бутылку мужчина начал на меня наступать а я испуганно попятилась к лестнице но потом замерла ругая себя за излишнюю робость и фыркнула похоже магистр просто тронулся умом. Ага, вот прямо в розовой ночнушке бегала ночью по городу, чтобы на сон грядущий в гордом одиночестве уговорить лютровую бутыль подозрительной жидкости. Нет, конечно, я вообще спала. И, между прочим, видела очень приятные сны, пока вы меня не разбудили. А кто забрал? Задал он, по сути, логичный вопрос, который поставил меня в тупик. Эрис развалился в кресле и откровенно ржал. «Я бы тоже с удовольствием похихикала, если бы сейчас было не три ночи, и если бы меня не обвиняли в краже самогона крайне подозрительного качества». «Представления не имею кто, но пусть им будет хорошо», – отозвалась я. «Парней я выдавать не собиралась». Но готова была поспорить, что бутыль умыкнули именно они. Нужно будет не забыть забрать тару, а то хозяйка хватится и мне влетит. «Какое хорошо!» Магистр сделал круг по комнате. «Софея, я не знаю, как это у тебя получается, но ты всегда из простых заклинаний со строго прописанной рецептурой умудряешься создать нечто. «Думаешь, я просто так бутыль забрал? Нет, я тоже, знаешь ли, не любитель самогона. Просто в таких случаях, как этот, заклинание тщательно изучается, то, что вышло в результате, тестируется, и потом плод трудов криворукого студента помещается в академический утилизатор». Ну или, если вдруг студент по незнанию или безалаберности совершил прорыв в науке, такое тоже иногда бывает, заклинание уточняется, составляется новая рецептура, и неудавшийся эксперимент хранится в архиве. Ты понимаешь, что может произойти, если кто-то это выпьет? Во-первых... Последствия непредсказуемы. В бутыле до сих пор чувствуется нехилая магия. То есть это не просто самогон. А во-вторых, пострадают отчетность и моя репутация. «Понимаю», — отрешенно заметила я, думая, что теперь делать. Но я спать повернулась и сиганула по лестнице наверх. под горестный вопль магистра. «Софея, но где мне найти бутыль?» «Ну, поищите!» «Набегу», — отозвалась я. «Может, под кровать закатилась?» «Под какую кровать?» — взвыл магистр. Но я уже захлопнула за собой дверь и распахнула шкаф. Нужно было срочно бежать в общагу и надеяться, что эти придурки еще не вылокали мой самогон. Верилась, конечно, с трудом, но вдруг я была девицей позитивной, приученной думать о хорошем. Основная проблема заключалась в том, что мои навыки в левитации оставляли желать лучшего. На подушке я лететь банально боялась. Наши девчонки пробовали рассекать по городу на швабрах и говорили, что это удобно. Но взбунтовались стражники, и швабры запретили использовать в качестве средства передвижения, как, впрочем, и метлы, веники и даже садовые лопаты. С тех пор студенты изгалялись кто как мог. Красавица-блондинка Каве с выпускного курса, помнится, прилетела на зачет на сундуке. А я боялась. Пешком, ночами шастать по ночным улицам тоже страшно. но все же привычнее. Только через дверь я выходить не стала. Вдруг магистр Ренар и Синеглазый еще не ушли, лучше им на глаза не попадаться. Я вылезла через окно на крышу и по чердачной лестнице спустилась в темный переулок, а оттуда знакомой дорогой помчалась в общагу, которая находилась буквально в двух кварталах от моего скромного жилища. Но зря я надеялась на положительный исход дела. В общагу я проникла через тайную дверцу, про которую знали не только студенты, но и преподаватели, и, поднявшись на третий этаж, где обитали алхимики, попала в кромешный ад. Заклинание тишины студенты учились ставить достаточно рано, еще на первом курсе, и вовсю его использовали – Стараясь скрыть свои гулянки, поэтому услышать, что творится на этаже, можно было, только заглянув за дверь. В обнимку со все еще полной бутылью бегал радостно пьяный Леон и орал «Ура! Она не кончается!». Мелисса, черноволосая яготичная девица, сидела на стуле, скрестив ножки, обнимала подушку и томно вздыхала. Мне даже стало неловко, словно я подглядела за какой-то очень интимной сценой. Марк отплясывал на столе, причем, судя по его движениям, парню казалось, что он там не один. Ларена ползала по полу и бормотала себе под нос. «Еще нашла изумрудик, бриллиантик. Мои же вы хорошие, как вас тут много!» Она вскинула глаза на меня, Прикрыла руками на полу что-то невидимое и пьяненько шикнула. «Софа, кыш, тут все мое!» «Что все?» – удивилась я, разглядывая не очень чистый половичок в холле третьего этажа. «Да брюлики она собирает!» – крикнул со стола Марк и притянул к себе воздух, словно это была знойная красавица. «Не видишь, что ли?» «Я не видела». но решила не расстраивать пока однокурсников и не говорить, что у них знатные глюки. Все равно не поверят. Вместо этого направилась за Леоном, который в ближайшей комнате щедро разливал самогон всем желающим. «Софа, когда хочет, может быть совсем не катастрофой. Пейте, народ, такая штука забористая. Желание и правда исполняет». Только с подвывертом. Софа же делала. Но все равно приятный бонус. А самое главное, этот Сэм не кончается. Ути, мой хороший. К кому была обращена последняя фраза, я не поняла, но решительно вошла в комнату. Леон, бутыль отдай. О, -о, -о, О, пьяно завопил парень. Софочка пришла. «Давай я тебя налью!» «Нет уж!» Я замахала руками и отступила. Не настолько себе доверяла. «Бутыль верни!» «Нет, нет!» Парень быстро плеснул в огромную кружку самогон, поцеловал зачем-то стекло бутылки и дал от меня дёру. Я, естественно, помчалась следом, планируя догнать паршивца. Но бегал ли он хорошо, гораздо лучше меня... и знал, в какой комнате спрятаться. Пока я искала нахала, общага все больше стала напоминать дурдому. Студенты ходили словно зомби. Найти среди них того, кто еще не прикоснулся к прекрасному, было крайне сложно. Как я поняла, мой волшебный самогон порождал занятные галлюцинации – создавая иллюзию исполнения самых заветных желаний. Едва только хмельные пары выветривались, приятные глюки исчезали. Тогда слышался обиженный вопль, и страдалец мчался за новой дозой. «Леон пару раз попадался мне в коридорах, но я не успевала его поймать, да и в бутылку парень вцепился крепко. В итоге...» На традиционном обходе коменданту зрел много чудных картин. Хорошо, хоть я успела спрятаться в ванной у девчонок, которые не обращали внимания ни на кого и ни на что, потерявшись в своей реальности. Надо было срочно найти Леона и обезвредить, отобрав у него бутылку. Но парень мышился, и свое сокровище, похоже, спрятал: Я выловила нахала у окна. и попыталась воззвать к разуму. «Леон, ты понимаешь, что они все сбриндили? «Не отдам!» Он правильно понял, куда я клоню. «Это классная забористая штука, и она не кончается. Нет, Софа, не дождешься!» «Кстати!» Я сделала шаг вперед и попыталась поймать расфокусированный взгляд мутных серых глазенок. Почему ты-то нормальный? А твой Сэм, Софочка, он исполняет желания. Вон Мелисса получила мужика, Ларена, Бабло, а я хотел не заканчивающийся алкоголь, и он у меня есть. Причем самый настоящий, а не иллюзорный. Леон, отдай, а я, особенно ни на что не надеясь, заныла я. «Ведь все равно узнают и отберут». «Нет, Софочка, я его спрятал. Никто не узнает и не найдет». Выдав это, Леон позорно сбежал, а я тяжело вздохнула и уселась у стеночки. Но почему это случилось со мной?» «Я не могла отделаться от мысли, что все то, что происходит сейчас в общаге, творится исключительно по моей вине». Наверное, стоило собраться с духом и текается к магистру Ренару. Только вот дух ушел куда-то в пятки, и я не могла себя заставить. Было страшно, поэтому сидела в сторонке и наблюдала за беспределом в надежде, что, может быть, все рассосется само. Так, собственно, оно и вышло. Магистр Ренар примчался в общежитие через полчаса. Видимо, ему доложили, что курс, который находится под его началом, немного сошел с ума. Некромант явился вместе со своим другом. Попадаться им на глаза не хотела, поэтому сбежала и спряталась в шкаф. «Если попадусь в общежитие, окажусь виноватой. А так, может быть, творящиеся в общаге бедлам не свяжут с пропажей самогона? А я постараюсь найти...» где ли он спрятал свое сокровище. В любом случае, он сделал это где-то здесь. С появлением магистра решимость сошла на нет, и я моментально забыла о том, что всего пять минут назад была готова идти и сознаваться во всем. Сейчас осталось одно желание – замышиться». Я не знаю, сколько просидела в шкафу, слушая, как студенты переговариваются громче, бегают активнее и тоже стараются спрятаться от начальства. Магистр Ринар воплями пытался выяснить, что именно тут происходит, но все это было далеко, за пределами моего шкафа. Кажется, я даже немного задремала. Разбудил меня звук открывающейся дверцы. Я подпрыгнула, и попыталась спрятаться за цветастой юбкой Ларены, но юбка была значительно меньше, чем я, и получилось только натянуть ее на голову. Подозреваю, вид я имела при этом крайне комичный. «Какой сюрприз!» — протянул некромант, хитро улыбнувшись, когда я вывалилась на него из шкафа. Я перепугалась и поэтому сделала немыслимое. поднесла палец к губам и сказала -с", а после этого снова забралась в шкаф и устроилась на баулах с зимними шмотками, словно курица на насесте. «Не выдавайте меня, магистру!» проныла я и подозрительно выглянула из-за дверцы. «Ну, пожалуйста!» Я умела делать большие невинные глаза, и многие даже велись на это, но некромант... Оказался невосприимчив. А с чего это вдруг мне тебя покрывать? Протянул черноволосый, заглянув в шкаф. У некроманта были длиннющие черные ресницы и великолепные губы. Мечта. Вот зачем он так красив, чтобы я соображать не могла совсем. Потому что если магистр Ренар застанет меня сегодня в общаге, убьет. И зачет я точно никогда не сдам, а я очень хочу доучиться. Вот не зря тебя называют Софа Катастрофа, хмыкнул он, а я покраснела. Оказывается, синеглазый знал мое имя и даже прозвище. Приятно. Твоих рук дело? поинтересовался он, намекая на творящийся беспредел. Все же ты стащила бутыль. Да не тащила я. Вопль вышел возмущенным и искренним. «Не тащила!» «А почему же так в тему оказалась в центре всего безобразия?» «Все еще недоверчиво», — уточнил Эрис. «Предотвратить хотела». «Ну и? Получилось?» — хмыкнул синеглазый. «Кажется, ситуация его изрядно забавляла». «А то не видно!» — обиженно надулась я. понимая, что любить эту язву начинаю меньше. «Пошли!», Пошли – скомандовал он. «К магистру!» – печально уточнила я, чувствуя, что получу разнос. «Да нет, бутылку искать, пока твои однокурсники еще чего не учудили!» «То есть магистру Ринару не сдадите?» – уточнила я подозрительно, не торопясь вылезать из шкафа. У Эмиля и так день тяжелый. Скоро глаз будет дергаться. Нет уж. Пусть пока разбирается с глюками, приводит веренных ему студентов в порядок, а мы в это время найдем источник безобразия. Это ведь твой алкохимический эксперимент так на них действует. Ага, я кивнула, проигнорировав обидное алкохимический. исполняет желание». «Вернее, вызывает галлюцинации», — уточнил некромант. «Ну да». Я поморщилась. «Определение Эриса мне нравилось меньше». Некромант схватил меня за руку и помог выбраться из шкафа. А потом мы, перебежками, прячась за дверями комнат, помчались искать Леона Два раза едва не столкнулись с магистром, но Эрис всегда успевал дернуть меня за ближайшую дверь. Мы чуть не попались, так как дверь в комнату открылась, едва мы успели спрятаться в углу. Чтобы я не получила по носу, Эрис резко развернул меня к себе и сжал в объятиях. Магистр Ринар заглянул, не заметил нас в углу за дверью, крикнул видимо, опасаясь заходить в бардак. Общажные комнаты парней, все как одна, напоминали лежбище бомжей и трущоб. Настолько тут было хламно. «Тут есть кто-нибудь?» Ответа не получил и ушел. А я так и осталась стоять в кольце теплых рук. Скинула голову и утонула в синих глазах, в которых сейчас... Мелькали смешинки. Мне было хорошо, уютно. Да и сам Эрис не спешил меня отпускать. «А тебе говорили, Софа, что ты очень красивая». Тихо и проникновенно начал он, наклоняясь к моим губам. Я сглотнула, но не успела ничего ответить, так как откуда-то с заваленной хламом кровати донеслось пьяное. «Нет, никто ей этого не говорил, так как софа, катастрофа, смельчаков не нашлось». «Ах, вот ты где!» Романтическое наваждение спало, и я коршуном метнулась в сторону кровати, где под грудой покрывал и одежды прятался Леон. Парень все еще сжимал в руках бутылку с зеленой мутной жидкостью. Леон заорал... Вцепляясь в бутыль сильнее, но вместе с Эрисом мы все же сумели ее отобрать. Мой однокурсник неприлично обругал нас, но даже с кровати встать не смог, так как пока прятался, видимо, постоянно прикладывался к волшебному самогону и на данный момент был мертвецкий пьян. — А в бутылке точно червяк! — прошептал некромант мне на ухо, разглядывая нашу добычу. Я чувствовала горячее дыхание и поэтому соображала плохо, но, да, из себя выдавить все же сумела. А я бы сказал, это зеленый змей, самый настоящий. Смотри, цвет у него какой интересный. Меня больше занимает, почему он не сдох и из-за чего самогон не кончается. Задумчиво протянула я... разглядывая сквозь мутную жидкость маленького шустрого змеёныша. А он кончается, пьяно пробормотал Леон, который валялся навзничь на кровати и уже смирился с тем, что игрушку у него отберут. Но ты сказал, да, сказал, потому что он действительно не кончается. А поточнее, сурово уточнил Эрис, И даже сделал шаг по направлению к пьяному телу. Но... Парень с трудом пытался сформулировать мысль. Если подлить воды в бутыль, то получается самогон. Разливаешь по стаканам, снова доливаешь воды, опять самогон. Классно же! Софа, тебе можно зашибать бабло! Как? Тоскливо пробормотала я, понимая, что опять из-за своей криворукости и плохой памяти со свистом пролетаю мимо золотой жилы. Я ж не помню ничего. Может, бутылка волшебная? Тогда с квартирной хозяйкой придется делиться, и тогда разбогатеет она. Э, нет, заметил некромант. Тут волшебная не бутылка. А что? Удивилась я. «Думаю, все дело в зеленом змее. Пошли, Софа!» Некромант снова схватил меня за руку и потащил к выходу. «Куда мы идем?» «Мы идем разбираться, что ты сотворила, и думать, как сделать из тебя обеспеченную женщину». «А магистр Ренар?» «Магистру Ренару полезно побегать». Физическая подготовка у него ни не к черту, так что не переживай. «А эти?» – я имела в виду своих однокурсников. «А эти?» – проспятся, и все будет в шоколаде. Там уже профессора Сайзера вызвали. Он мигом устранит все безобразие. И, сама понимаешь, лучше ему под горячую руку не попадаться. Я этими словами прониклась и ускорила шаг. Мы выбрались из общаги через ту же неприметную дверцу, и некромант потащил меня куда-то по улице. «Мы куда?» – уточнила я, вспомнив, что мама меня перед поступлением в академию наставляла не ходить никуда с незнакомыми мужчинами. Я и не ходила до сегодняшнего дня. Но Эрис не был совсем незнакомым, не знаю, «Извиняло ли меня это?» «Ко мне», – коротко отозвался он, – «у меня есть лаборатория». Молодой человек выглядел таким сосредоточенным, что заподозрить его в неприличных намерениях я не смогла, поэтому и вопросов задавать больше не стала. Жил некромант недалеко, в двухэтажном особняке. Я хоть девой была некорыстной, но... оценила и ухоженный двор, и холл. К слову, лаборатория была выше всяких похвал. Просторная, с хорошим освещением, даже несмотря на то, что находилась в подвале. Но сделать ничего полезного нам не дали. Дверь слетела с петель, едва только Эрис успел приготовить оборудование. Некромант схватил меня за талию и мы нырнули под алхимический стол. «Ладно, Софа!» – заорал магистр Джинар из клубов дыма, которые застилали дверной проем. «Но ты, Эрис, предатель!» «А что я?» Некромант высунулся, ойкнул, тут же нырнул обратно и спрятал лицо у меня в волосах. «Там еще профессор Сайзер!» Трагически прошептал он, И я побледнела. Ректора боялись все, от мало до велика. Седовласый и крайне неприятный тип доводил всех, и преподавателей, и студентов. Нолдан, язвительно произнес профессор Сайзер, – «вот десяток лет прошло с того момента, как вы закончили академию...» а мозги до сих пор как у студента-первокурсника». Отвечать некромант не стал, и я его прекрасно понимала. Вступать в спор с ректором себе дороже. Лучше отсидеться в тишине и покое под столом. Профессор Сайзер забрал бутыль со змеем и исчез в огненном вихре вместе с магистром Ренаром, который все еще ругал своего безответственного друга. Когда все затихло, я, испытывая смущение, осторожно выбралась из объятий Эриса, уселась прямо на полу, скрестив ноги и тихо поинтересовалась. «Ну и что делать будем?» Была уверена, что некромант тут же спроводит меня домой, но он задумчиво прислонился спиной к столу, лукаво посмотрел и сказал, «Зачем нам какой-то зеленый змей?» «У меня есть эту райское шампанское, лед и клубника. Как ты на это смотришь?» Я, чувствуя, как розовеют щеки, кивнула. Надеялась, что Эрис поймет, что именно хочу сказать. Он дураком не был и довольно улыбнулся. Поднялся с пола и уже, когда почти вышел из комнаты, поинтересовался. «А тебе хоть восемнадцатое есть?» «Давно уже исполнилось», пожав плечами, ответила я и поймала хитрую усмешку, заставившую сердце стучать быстрее. Задумалась и все же крикнула в спину некроманту. «Но я все равно порядочная девушка, поэтому исключительно шампанское и клубника. Все!» В ответ раздался тихий волнующий смех который заставил задуматься о своей порядочности, и я так и не поняла, что он значил. Но это не имело значения не сейчас. Главное, я, пусть и в своей манере, но сумела поймать мечту. А уж удержать я смогу. В свои силы я верила.